как и сама необходимость становиться частью всего этого, главной частью, незыблемой и вечной. Коля сбежал, так и не дергайся», ругал Демьян сам себя, стискивая кулаки. «Как хорек позорный мечешься, выбрал, так и сиди». Шесть месяцев оставалось ему до точки невозврата. Он даже календарик завел тайком, зачеркивал в нем дни, считал пустые клеточки. «Молился бы».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 Пригрелся в её объятиях, как пёс, взятый с цепи в дом. «Ты же меня бросишь, как закончится учёба, да?» Спросила Катя в последнюю ночь, опадая на подушке, бессильная и горячая. Смоляные волосы липли к влажной груди. Ещё мгновение назад Демьян впивался в эту сладость губами, рычал, переходя с человеческого на звериный. А теперь они затихли в холодной комнате, и только потолок мерцал над ними, казенный и равнодушный.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 У Катерины давно был свой ключ. Она приходила к нему между парами, приносила горячего, убиралась потихонечку. Словом, делала всё, что принято в мире человеческим, если ты спишь с кем-то четвёртый год подряд. Демьян заметил её, прижавшуюся к стене с огромными, чёрными от страха глазами, только когда голос пропал окончательно. «Дёмочка», – начала она, протягивая дрожащую руку,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 Демьян не сразу понял, о чём говорит Катя. «Нет», — махнул коротко стриженной головой, подумал, что волосы теперь придётся отрастить. «Нет, что ты? Нет». «А что тогда?» Катя сделала робкий шаг к нему, но остановилась, словно заметила, как зверино горят глаза. «Тебя отчислили?» Матнул головой ещё раз, досадливо подумал, что разговор этот только тратит время, и протянул Кате бумажку, смятую в кармане.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 Она чуть заметно дёрнулась, снова опустил ладони на её плечи, втянул чутким звериным носом её дух, горячий, женский, сладкий, и покачал головой. «Это не важно, Кать. Я всё равно бы уехал». Та отшатнулась, но он её удержал. «Ты правильно вчера спросила и поняла всё правильно. Спасибо тебе, правда, всё же хорошо было. А теперь я поеду, ладно?» Большие тёмные глаза пошли рябью слёз. И это так отчётливо напомнило Демьяну вода спящего озера, что жалость, поднявшаяся была в нём, тут же утихла. «Вот, значит, когда?» – спросила Катя, запинаясь. «Тогда?» «Да, вот так». «Не зря мне девочки говорили, что не надо с тобой, что зверь ты, Дёма, и нет в тебе души». И вот тут он уже не сдержался, захохотал и смеялся, пока цокот Катин каблуков за дверью совсем не стих.